Граф за всех ответил, что они согласны на такие условия, и тогда Мефистофелис распорядился погасить все факелы и свечи, бывшие в комнате, кроме одной отдаленной свечи, так что настала почти полная темнота. Понемногу в жуткости этого мрака и в волнении ожидания стали стихать еще раздававшиеся порой шепоты и шелесты платьев, и все общество как бы в черную глубину опустилось в молчание. Еще после в разных углах комнаты вдруг послышались те самые потрескивания и постукивания, которые мне уже доводилось слышать с ренатою и которые мое сердце встретило тоскливым биением. Потом медленно поплыли через всю комнату светящиеся звезды, исчезая внезапно. И, несмотря на то, что тогда я уж не был новичком в явлениях магических, невольная дрожь овладела мною. Наконец, в отдаленном углу белесоватое облако отделилось от полу и, зыблясь и колыхаясь, стало подниматься, расти и вытягиваться, принимая форму человеческой фигуры. Спустя несколько мгновений проступило из облака лицо, пряди тумана сложились в складке одежды, и, словно живая, женщина поплыла к нам, смутно видимая в глубоком сумраке комнаты. Сначала призрак приблизился к графу, и некоторое время, колеблясь, стоял перед ним неподвижно, потом столь же медленно, как по воздуху двинулся влево и стал приближаться ко мне. И как ни был я потрясен зрелищем, однако не забыл собрать все свое внимание, чтобы рассмотреть видение во всех подробностях. Елена, сколько я мог запомнить, была невысокоростом и одета в мантию темно-пурпурную, в том роде, какие изображал художник Андреа Монтенья. Волосы ее, цвета золотистого, были распущены и столь длинны, что падали ей до самых колен. Были у нее черные, как уголь, глаза, очень яркие губы маленького рта, белая, изгибчивая, как у лебедя, шея, и весь облик вовсе не царственный, но пленительный до крайности». Мимо меня она проскользнула чрезвычайно быстро и, продолжая свой путь среди зрителей, приблизилась к доктору Фаусту, который, насколько то можно было рассмотреть в полумраке, в величайшем волнении бросился вперед и простер руки к призраку. Это движение меня поразило очень, так как давало заключить, что для самого Фауста явление было неожиданностью. Но я не успел еще обсудить вполне это соображение, когда вдруг произошло нечто такое, что сразу прервало наш опыт, начавшийся так заманчиво. А именно, когда Елена, отстраняясь от доктора, приблизилась к кузену графа, сидевшему на левом конце второго ряда, он внезапно вскочил, отважно схватил призрак в свои руки и громким голосом крикнул «Огня!». Фауст в ту же минуту устремился к нему с восклицанием горя и негодования. Все тоже стремительно поднялись с мест, а слуги, заранее к тому подготовленные, выхватили факелы, которые до того времени укрывались где-то, и вся зала озарилась их желтоватым светом.